Часть вторая. Заговорила Пиа. Мне не нравится ложь. Народная Республика Сфелиет — это твоя организация, не так ли? А Райнер — ничто иное, как твой король-марионетка. Что конкретно ты собираешься делать с моим обожаемым Райнер Чаном? Несмотря на вопрос, войск, казалось, отключился, и поэтому не мог ответить. Начнём с того, что он не был так силён в противостоянии боли. Как члены семьи мошенников... Его бабушка учила его никогда не попадать в ситуацию, когда можешь получить травму. «Ты слушаешь?» Войс покачал головой, чтобы очистить голову, в которой всё помутилось из-за кровотечения. Он прикусил язык. Тот заболел. «Честно говоря, я ненавижу чувствовать боль», — подумал он. И так он поднял голову и уставился на пию, когда произнёс. «Кажется, у меня осталось совсем немного времени». «Боже, но даже не прошло и пяти минут». Моё телосложение не так хорошо. Тогда ты умрёшь здесь, похоже. Войс собрался выдать беззаботный комментарий по этому поводу, однако его голова не очень хорошо работала. Силы неуклонно покидали его тело, он понимал, что у него действительно почти вышло время. И, возможно, это было целью Пия, она не собиралась заключать бессмысленную сделку. Но Войс был таким же. Вот почему он отчаянно пытался открыть глаза, которые постоянно пытались закрыться. Он смотрел на Пию и произнёс, «Вместо того, чтобы отправить подчинённого, я лично пришёл сюда и рискнул своей жизнью, так как это особенно важно для нас. Даже если бы ты этого не сказал, я лучше других знаю, насколько я важна. Поэтому я была бы признательна, если бы ты сказал что-то более правдивое. Я послал подчинённых в Роланд и Гастарк, однако для тебя было необходимо, чтобы я пришёл лично». «Верно. И?» «Ты говоришь, что поскольку ты всемогущий, лично пришёл сюда...» «Я должна гордиться?» На этот вопрос он попытался открыть рот, чтобы ответить, но силы покинули его ноги, он рухнул на колени. «Уже всё кончено?» Он покачал головой. Когда он отчаянно пытался пристально смотреть на неё, на его лице появилась улыбка. «Если в этом мире мужчина, который перестал бы говорить с такой красивой женщиной перед ним?» «Ага, так ты ещё можешь так говорить. И?» «Итак, у меня есть к тебе вопрос. Слушаю». «С чем ты борешься?» При этом выражение лица пи изменилось, но лишь незначительно. Её лицо стало немного серьёзней. «Как насчёт тебя?» «Горобо отвечать вопросом на вопрос». «Но это позволяет мне контролировать ситуацию». «Это правда». «И я прекрасно не так ли?» Она сказала это с таким выражением, словно если ты был красив, то всё в порядке, что бы ты ни делал. И Войс в какой-то момент задумался что было бы забавно сдаться её самоуверенному выражению лица. Но так как это было невозможно сейчас, он слабо улыбнулся. «Это, конечно, правда. Тогда я отвечу первым». Как ожидалось, его тело теряло свою силу, и сознание покидало его тело. С его силы исчезал и наглый тон разговора с Пио Варлиера. В итоге он сделался немного неловким, но тем не менее он собрал свои силы и... «Я борюсь с судьбой этого мира», — сказал он. При этом глаза Пио слегка расширились. Она воскликнула. Затем несколько саркастическая улыбка возникла на её лице. «Ты, подчинённый богинь, борешься с судьбой мира? Как я и думал, так много. Вот почему мы хотели, чтобы ты умер, понимаешь? В конце концов, ты враг человечества. Но...» Она глядела вниз на ноги Войса. «Почему эти монстры не показываются? Даже когда их подчинённые находятся на грани смерти, они не выходят? Хотя я прошла через такие усилия, чтобы подготовить рулфрагмент для убийства богинь, может ли быть, что ты не нравишься богиням?» Войс ответил со смехом. «Честно говоря, я попытался заглянуть под юбки богинь, поэтому они назвали меня извращенцем и разозлились на меня». Однако, несмотря на бессмысленную шутку, Пия не бросила нож. Она уже знала, что Войс не сможет больше выдержать. «Я рад. Теперь ты разрешаешь мне шутки?» «Даже если я просто оставлю тебя одного, ты всё равно умрёшь, не так ли?» «Я тот, кто умрёт, если ему не позволят говорить всякие извращёнства». «Но не дурак ли ты?» «Да, это верно. Ты хорошо подметила». Сказала он, слабо улыбаясь. Однако он не был уверен, что его лицо ещё способно улыбаться. У него уже действительно не было времени. «Я не собирался становиться подчинённым богинь с самого начала». Но для меня это так не выглядит. Тогда если я скажу это, ты мне поверишь? Я испытываю презрение, когда меня пытаются использовать другие люди. Улыбка распространилась по лицу Пи. И именно поэтому ты станешь моим подчинённым? Мы с тобой одинаковы, не так ли? Для нас наибольше... Верно. Поэтому я пришёл, чтобы попросить тебя предоставить свою силу. Я хочу, чтобы мы работали вместе, как Единый Фронт. С тобой... Нет, с королём демонов Райнером Лютом. При этом выражение лица Пии стало слегка угрожающим. Те слухи, которые ты распространяешь, насколько это правда? А Райнер? Сил, чтобы объяснить это. Я была бы признательна, если бы ты рассказал. Это правда. Райнер-сан по собственной воле убил бесчисленное количество людей. Хм, ты пришёл сюда, чтобы лгать? А Райнер не. Но сейчас я пришёл в здание для того, чтобы говорить о... «Постой! Моя тема!» Однако Войс продолжил. Он уже не мог слышать её голос. Таким образом он продолжил. Хотя было возможно, что он этим подействует и на нервы и будет убит, у него не было времени. И не только у него. Время мира медленно тикало. Вот почему он сознательно рисковал своей жизнью и пришёл сюда. Ведь часы уже пришли в движение. В конце концов демон проснулся. И в тот момент, когда страна была основана... Каждая шестерёнка пришла в движение. Вот почему Войс произнёс. Уже несколько стран одобрили запрет на рулфрагмей. Отныне рулфрагмей не будет использоваться в войнах, а вместо этого люди будут убивать друг друга напрямую, как в обычных войнах. Но ваша группа не является страной. Вы не участвуете в мирном договоре. Поэтому какое-то время, даже если вы используете рулфрагмей, никто не сможет вас критиковать. Итак, используйте эту силу, пожалуйста, Захватите как можно больше территорий. Опасаясь нарушить договор, другая страна не будет использовать какой-либо рулфрагмей. Хотя вскоре мир обеднет свои силы и восстанет против вашей группы. И затем он снова запнулся, потому что он внезапно начал приходить в себя. Что случилось, он понял. Вероятно, использовался дыру него. Рулфрагмей, поглощая кровь, позволял ранам регенерировать. Хотя его прижимали к лицу Вайса, он видел. Той, кто прижимал его к нему... Была Пия Варлиера. Кроме того, по какой-то причине её лицо приблизилось к лицу Войса. Это её красивое лицо. «Ты пришёл в сознание?» На что он высунул язык. «С поцелуем леди, моё сознание!» «Идиот!» Сказала она, убирая дыру него от него. Боль вернулась в его тело. Он застонал и затем рухнул на ярко-красный ковёр. Разговаривая, когда рухнул на пол. «Тебя так не слышно?» «Я рухнул? С такой степенью травм всего через десять минут? Какой же ты слабак? Я же говорил, что у меня слабая конституция, не так ли? Однако благодаря этому я познакомился с тобой. То, как думает Пиасан, приятный аромат», — последовал удар по лицу. Он закричал, но его способности шутить ещё не до конца вернулись к нему. Его плечи и правая нога ещё не зажили, они продолжали кровоточить. Даже ножи всё ещё были в них». Оставшись в таком положении, он, скорее всего, снова потеряет сознание. «Тогда на чём я остановился?» Спросила Войс, на что Пи ответила. «Вы не можете использовать рулфрагмей, и в то время, когда вы обманываете мир, прикрываясь благородной причиной, мы должны атаковать другие страны. Итак, ты заявляешь, что следишь за судьбой мира и так далее до конца, мы должны объединить землю, которую мы завоюем, верно?» При таких словах улыбка возникла на лице Войса, когда он заговорил. Несмотря на то, что я не сказал этого сам, моё сообщение было понято довольно точно. Тогда что ты думаешь? Ты не считаешь, что это хорошая идея? Начал он, но затем она покачала головой. Не знаю. Вернее, во-первых, я не верю, что ты достаточно хорошо заключил этот мирный договор. Роланд уже расторг его. Роланд отчаянно распространяет информацию, что своим мирным договором мы нацелились на жизнь Сиона Остала. Эти слухи... «Верно. Из-за этих слухов страны этого мира начали сомневаться в вас». Войс улыбнулся. «Это не совсем сомнение. В конце концов, у них никогда не было веры с самого начала. По крайней мере, Роланд уже...» «Я не ожидал, что эта безумная страна примет участие в договоре с самого начала. С самого начала я отчаянно плял интриги, чтобы противостоять этой стране, и, естественно, мы будем препятствием для них». «Чтобы противостоять Роланду?» Войс «Войс кивнул». Ваша группа уже должна знать, верно? Вы должны знать о ненормальности этой страны. Кроме того, как люди из Роланда, вы постоянно расследовали это. Безумный герой Юга. Проклятый меч Севера. Богиня Запада. А затем и атипичный бог, пришедший на империю Рэмрус. Каждый из них явно не человек. Вот почему этому миру... Так как мир в руках этих монстров, мы должны вернуть его в руки человечества? Верно, сказал Войскюэр. На это с выражением, как будто он был идиотом, Пио засмеялась. «Я и не ожидала ничего другого от такого парня, как ты. Какой рыцарь в сияющих доспехах!» На такие слова Войс отреагировал. Хе -хе, рыцарь? Ну, по крайней мере, когда дело доходит до моей собственной жизни, всё, что я делаю, верно. Конечно, как только мы убьём всех монстров, я намерен править всем человечеством. Тогда я буду царствовать ещё выше». «Пойдёт. Но когда придёт время прокатиться на мне, не могло бы ты прокатиться от моей груди до самого низа. Я проедусь по тебе каблуками». Очаровательная улыбка распространилась по её лицу. войск кивнул. «Тоже неплохо. Все говорят одно и то же. Тогда союз с нами...» Она кивнула. «Очень хорошо. Богини не пришли, чтобы спасти тебя, когда ты был на грани смерти. Кажется, тебя выбросили. В этом случае, если тебя выбросили... «Тебя можно использовать. Конечно, ты будешь рабом, а я твоей госпожой». «Пойдёт. Мне нравится, когда меня использует красотка». Войс ответил и мысленно добавил ещё кое-что. «В конце концов, эта красавица, которая думала, что сможет использовать его, будет плакать, и это будет величайшим волнением». Но тут она внезапно уставилась на него холодными глазами. Однако ничего не сказала. Войс наклонил голову в сторону и посмотрел назад. «Что такое?» Холодная улыбка всплыла на её лице, когда она сказала. «На этот план я могу сделать это и без тебя, не так ли? Если, например, я решу убить тебя, не предоставив тебе лечения, я могу просто заключить союз с Райнером, не так ли?» «Да, это возможно». «Тогда по какой причине должна позволить тебе жить?» «Если ты убьёшь меня, тебя будет ненавидеть Райнерсон». «Ха-ха, тогда я буду держать это в секрете». «Мои подчинённые расскажут ему». Если ты говоришь о своих подчинённых возле крепости, их уже поймали. Я не взял с собой своего посланника. Ты сейчас в отчаянии, не так ли? А раз это так, ты готов рискнуть своей жизнью. Тогда непременно за нашу помощь... Всё это время я успешно играл роль слуги богинь. Из-за этого у меня гораздо больше информации, чем у вас. Например, способ остановить Сеона Астала, падшего безумного героя Асрульда Роланда. Мы получим информацию, которой ты владеешь через пытки. А ты не сделаешь этого. Ты не можешь убить меня, который всё ещё полезен своими навыками». «Навыками?» «Да, и более того, я прекрасен и очарователен». «Ну и шутка». «Значит, ты не убьёшь меня, обожаемого». «В конце концов, ты так, кто использует меня, если меня можно использовать». «Я ошибаюсь?» В ответ Пия некоторое время смотрела на него, а затем кинула в него Донурио. Войс поймал его, тот тут же активировал свою силу, Он впитал кровь, до этого впитавшуюся в коврику и вонок. Поскольку Денурио нуждался в крови других, кровь, которая в настоящее время поглощалась им, не была кровью Войса. Это была чужая кровь. Он не знал, был ли источник крови всё ещё жив или был убит, однако благодаря этой крови повреждения Войса быстро исчезли. Убеждаясь в этом, он достал ножи из плечей и ноги, эти раны сразу зажили. Боль также исчезла. «Тогда наш союз создан?» «Да, но я позволю тебе жить не потому, что ты полезен». «Тогда почему?» «Потому что я могу убить тебя в любое время». «И поскольку это так, я не убью тебя сейчас». «Как я испуган». «Правильно, я и есть пугающе». «Запомни это». но я уже знал это до того, как пришёл сюда». «Так ли это?» Они оба улыбнулись, на этом альянс был создан. Однако не было времени». И Пиа, похоже, тоже это понимала, когда произнесла. «Тогда давай послушаем, почему ты так спешишь. Прошло всего 10 дней после войны с Гастарком. Несмотря на то, что вы недавно создали Народную Республику с Фелиет, с какой стати ты пришёл сюда в такой спешке? Конечно, если есть возможность расширить власть за один ход через Рул Фрагмей, я считаю, что сейчас единственная возможность. И всё же это кажется слишком поспешным. Почему ты готов рисковать своей жизнью, чтобы прийти к нам? По какой причине ты так спешишь?» Войс задумался, с чего начать. По поводу спешки было множество причин. Он мог придумать много причин. Но одна причина была особенно актуальной и мгновенно пришла в голову. «Ты рядом из Роланда, верно?» «Да. Ты когда-нибудь встречал нынешнего короля Сиона Остала?» «Не знаю, но Зохра, мой подчинённый, кажется, встречал его». «Тогда что сказал этот твой подчинённый?» «Что он обезумел Ха -ха -ха, это правда» конце концов, он больше не человек. И из всех безумных монстров на континенте Минолис он худший из них. Он до такой степени худший, что боги не боятся его. Богини говорят, что когда он расширяет свою территорию, его сила растёт. Ну, конечно, если он расширяет свою территорию, его страна станет сильнее. Это не то, что я имею в виду. Я имею в виду его индивидуальная сила. Сила Сиона стала увеличивается. Люди, живущие на землях, на которых он правит будут переписаны в отдельное существо из человека в человека Альфа. Кроме того, он делает это бессознательно, поскольку каждый человек, который смотрит на Сиона Остала как своего короля, превращается в отдельное существо. И источник силы Сиона Астала будет преображён. Так, подожди. Даже если ты хочешь услышать подробную версию, я не могу рассказать тебе ничего, кроме слухов от богинь. Однако богини очень нетерпеливы. Я понимаю, что сила героя, уже взявшего под свой контроль Южный континент и вошедшего на Центральный континент, выросла до такой степени, что, кажется, богини скоро не смогут и рукой пошевелить. То есть, если мы хотим убить его, это нужно сделать, пока он находится на Южном континенте, так говоришь? Вой скивнул. Но я также не могу сказать, насколько велика сила короля демонов. Поскольку богини также боятся власти демона, даже если герой придёт на Центральный континент, Возможно, всё-таки найдётся способ, но...» Затем вы обернулся. Он посмотрел на вход в комнату, вроде-то направление на юг, он не был полностью уверен, но во всяком случае он полагал, что это так, и поэтому посмотрел в ту сторону. Туда, где находился падший безумный герой. И затем он подумал о лице вечно сонном, человеке, который стал его временным союзником, если можно его так назвать. Но поскольку демон не может ничего с собой поделать и продолжает любить героя, Рейнерсон, возможно, и поможет нам. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сами могли как-то с этим справиться. Что касается того, что если они не могут полагаться на силу монстра, то он, насколько это возможно, не хочет завистеть от неё. Богини слишком высокомерны. Люди — ничто иное, как магия, созданная ими просто для того, чтобы запечатать героя. «Не смешите меня», — подумал он. Теперь мы, люди, заполонили этот континент. Они делают 100 шагов вперёд, но затем уступают. Действительно, богини были создателями людей, так что они должны делать? Сказать, что они родились впустую, что они просто мусор, у которого нет причин жить. В любое время в жизни человека результат игры в кости может изменить всего лишь одно. Одно слово, одна ложь. С одной улыбкой в день всё может внезапно измениться, И, конечно, так же было и с жизнями тех монстров. Вот почему они бросили кости. Они упадут к моим ногам, и пока не появится бросок, необходимый мне, я продолжу бросать кости. Ради этого... Теперь, Пиасан, пожалуйста, одолжите мне свою помощь. Вместе мы заберём будущее человечество у этих монстров. Ради мира, в котором я буду править? Если бы меня только могло вырвать при этих словах. Подумав так, он... «Да, ради мира, в котором ты будешь править». Войс улыбнулся с невинным лицом.